Рассказчики, они же заинтересованные слушатели, лишь сторонние наблюдатели, а не участники рассказываемых историй. Принципиальное новаторство уже первого анонимного плотовского романа «Жизнь Лесарильо Стормеса, 1554 год» состоит в том, что авантюры перестают быть рассказами о третьих лицах. Их объединяет образ «Стармеса», участвующего в событиях героя. В Жильбласе Лесаж стилизует основные композиционные элементы плутовского романа. Движимый жаждой знаний и страстью к приключениям, Жильблас, сын Стременного, 17 лет от роду покидает провинциальный городок Сантильяну и становится невольным участником множества событий, переживает удачи и поражения, взлеты и падения. Направляясь в Соломанский университет, он попадает в плен к разбойникам, живет с ними в подземелье, совершает побег, оказывается узником асторгской тюрьмы, а выйдя на свободу, служит лакеем у старого подагрика Каноника, кавалера дона Бернальдо де Кастиль Бласо, которого соседи принимают за португальского шпиона, хвастливого к Питимеро Матео да Сильва, удостоивается на должность эконома у актрисы Камердинера у дона Гонсало Пачеко, становится доверенным лицом гренадского архиепископа, секретарем премьер-министра герцога Лермы и влиятельным человеком при дворе, подвергаются заточению в Сигавийскую крепость, вновь возвращается на службу под началом графа герцога Оливароса и получает Дворянский патент. Вовлеченный в замысловатые перипетии сюжета, он знакомится с историей жизни разбойника Роланда и Доньи Менсии де Москера, выслушивает повесть Дона Помпео де Кастро, историю трагической любви короля Дона Энрики и Бьянки Си Фредди, рассказанной в новелле «Брак из мести», Историю дона Альфонсо и прекрасной Серафины, исповедь дона Рафаэля и другие высказывает суждения о себе и других героях романа. И наконец, после вторичной женитьбы, в возрасте человека начинающего стареть, обретает покой и семейное благополучие, предоставляя автору возможность традиционно завершить длинную цепь авантюр. Обращение французского писателя Лессажа к испанскому плотовскому роману отражает необходимый этап становления европейского романа Просвещения, который для дальнейшего самостоятельного развития нуждался во всестороннем освоении плотовской традиции. Для того, чтобы испанский плотовской роман мог быть воссоздан во всём своеобразии, своих национальных и художественных особенностей, Он должен быть увиден со стороны таким писателем, как Ален Рене Лиссаж, знатоком испанской истории и культуры. Интерес Лиссажа к Испании объясняется давними связями двух соседствующих государств. Уже герои песни о Роланде, памятника французского героического эпоса, воюют на территории Испании с маврами, внося свой вклад в путь. Реконкисту, борьбу испанского народа за освобождение Пиренейского полуострова от арабского владычества. Позднее, в эпоху упрочения французского абсолютизма, Пьер Корнель в трагедии Сид, 1636 год, обратился к образу Руя Родриго Диеса де Бивар, национального героя Испании. Для французского 17 века Века строгой регламентации общественной и культурной жизни Испания всё ещё раздробленная полуоазиатская страна, сохранившая в своём облике и стиле жизни нечто мавританское, восточное, экзотическое, страна, где реальностью оставались пылкие страсти, кровная месть и самоотверженная любовь, это утрачиваемая абсолютистской Францией самобытность привлекла Мари-Мадлен де Лафайет, автора Заиды